Между тем в кабинете Выбегалла назревает очередной скандальчик. «Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалла!» — орет Модес Матвеевич. «Вы мне объясните, почему вы нарушаете трудовое законодательство!» «Никогда!» — вопит выбегал. «Основы трудового законодательства я всосал с молоком матери! А что касается кроссвордов, то это есть гимнастика ума!» «Великий Эйнштейн, если хотите знать, решал кроссворды, и великий Ломоносов решал кроссворды, и этот, как его, великий этот...» «Вы это прекратите!» — перебивает Модест Матвеевич. «Работой временной комиссии установлено, что вы 14 суток провели в данном кабинете. Следовательно, 14 ночей ночевали здесь, следовательно...» Четырнадцать раз нарушали трудовое законодательство, а также категорическую инструкцию о непребывании. Выбегалла вытаращивает глаза. — То есть как это? Четырнадцать суток? Это? Какое же нынче число? — К вашему сведению сегодня девятнадцатое. Выбегалла медленно поднимается. — Так позвольте же! — Произносит он. Это значит, получку дают. Как же вы можете меня от этого отвлекать? Позвольте, позвольте, товарищи! Он устремляется было от стола, но паутина его не пускает. Да позвольте же! В полный голос вопит бегала, рвет паутину и, распихивая присутствующих, пулей вылетает в коридор. В таком вот аксепте, говорит Модес Матвеевич строго озирая присутствующих. «Трудовое законодательство! Это вам не формулы, понимаете, и не кривые. Его соблюдать надо!» Он делает движение, чтобы уйти, но любопытство пересиливает, и он наклоняется над кроссвордом. «Прогулочное судно из четырех букв. Лодка. Л-О-Т». В лаборатории Корнеева Саша и Витька Упершись друг в друга головами, что-то чертят и пишут. Пол уже забросан исчерканными листками бумаги. Сосуд с Камбалой стоит на диване. Камбала чувствует себя хорошо. — Конечно, если в нашем озере всю воду превратить в живую, — бормочет Саша. — Да не в нашей луже, балда! — огрызается Корнеев. — Ну, я понимаю, из озера вытекает ручеек, ручеек впадает в речку. — Да при чем здесь речка, кретин? Всю воду, понимаешь? «Всю воду на земле можно превратить в живую! Всю!» «Вот этого я не понимаю», — говорит Саша. «Энергии же не хватает!» «Да как же не хватает?» — плачущим голосом восклицает Корнеев. «Ну что ты за дубина? Я же тебе показываю!» Задвижка на двери сама собой отодвигается, и дверь распахивается. На пороге Киврин, Хунта, Эдик Почкин, Стеллочка, и прочие другие. «Что же это вы, голубчик, затеяли?» укоризненно осведомляется у Корнеева Федор Семенович. «В уголовщину ударились Корнеев», — неприятным голосом произносит хунта. Корнеев стоит, набычившись. «Почему это в уголовщину? Ничего такого в уголовном кодексе нет». Если у человека не хватает времени для работы, а ослы гоняют в это время в домино и в карты, может же человек? Нет, голубчик, строго говорит Федор Семенович, не может человек не может. Федор Семенович восклицает Саша, выскакивая вперед. Кристобаль Хозевич, он же живую воду сделал. Живая вода это прекрасно. — говорит хунта. Однако даже такая блестящая цель не может оправдать таких позорных средств. Вы, Корнеев, кажется, взяли на себя права и обязанности Господа Бога? Решать, кому время нужно, а кому оно не нужно? А ведь вы не Господь Бог. Вы всего лишь маг и волшебник, способный маг и волшебник, но не более того.